Глава 21. В электрофизической лаборатории почему-то было заметно холоднее, чем в других помещениях. Ожидая, когда освободится сотрудница, единственный, кто работал в лаборатории, Дорс сидела и разглядывала ее. Стройно, с тонкими чертами лица. Красиво ее назвать было нельзя, лицо очень портили узкие губы и тяжеловатый подбородок. Но в карих глазах светился ум. На табличке на письменном столе горели буквы Sindermann. Наконец она обернулась к Дорс и сказала: "Прошу простить, доктор Винабели, но есть кое-какие процессы, которые нельзя прерывать даже ради жены директора. Я бы очень расстроилась, если бы вы бросили работу ради меня. Мне о вас говорили много хорошего. Это всегда приятно. Кто же меня хвалил?" Точно не вспомню, ответила Дорс. Насколько я понимаю, вы одна из самых выдающихся ученых математиков занятых в работе над проектом. Синдеманею усмехнулась. Знаете, математики у нас считаются аристократами. Что касается меня, то я бы предпочла, чтобы меня считали выдающимся участником работы над проектом, таким же, как и все остальные. Какая разница, математик я или нет? Я с вами согласна. Скажите, вы давно работаете здесь? «Два с половиной года. До этого я окончила аспирантуру по радиационной физике в Стреллинге и параллельно проходила практику здесь. Видимо, вы успешно работаете в проекте. Меня дважды повышали в должности, доктор Винабели. Скажите, были у вас какие-нибудь трудности строго между нами, доктор Маней? Работа сложная, но вы, вероятно, имеете в виду личные сложности. По крайней мере, если они и были, то это вполне естественно, как я думаю, в таком большом коллективе. Что это означает? Мелкие стычки, ссоры? Мы же все живые люди. Но ничего серьезного?» Монэй покачала головой. Нет, ничего серьезного». Насколько мне известно, доктор Монэй сказала Дорс, Именно вы разработали устройство, исключительно важное для работы с главным радиантом, с помощью которого этот прибор выдаёт гораздо больше информации. Монея радостно улыбнулась. Так вы знаете об этом? Да, это электрофокусировщик. После того, как он был разработан, профессор Селден выделил мне эту небольшую лабораторию и назначил меня ответственной над работой в этой области. Я удивлена, что такой значительный успех не дал вам возможности выдвинуться в ряды элиты проекта. Ну что вы, смущенно проговорила Маней. Это было бы несправедливо. На самом деле моя работа носила чисто технический характер, инженерный. Да, конечно, она была чрезвычайно тонкой, но тем не менее именно инженерный». А кто работал с вами? Разве вы не знаете? Там Вилья Лар». Он выдвинул идею, а я разработала и осуществила сборку устройства. Означает ли это, что слава изобретения досталась ему? Нет, нет, вы не должны так думать. Доктор Лар вовсе не такой человек. Он честно разделил со мной права на изобретение. На самом деле он хотел, чтобы устройство носило наши имена, оба наших имени, но ему это не удалось. Почему? Таковы указания профессора Сеулдена. Все устройства, все формулы должны носить исключительно функциональные названия, а не имена их создателей, чтобы не было никаких обид. И поэтому разработанное нами устройство называется просто электрофокусировщиком. Правда, когда мы работаем вместе с доктором Селдоном, он называет его нашими именами, и это звучит замечательно, доктор Винабели, честно говоря. Может быть, когда-нибудь все наши изобретения получат наши имена. Я очень на это надеюсь. Я тоже, вежливо кивнула Дорс. Судя по тому, как вы говорите об Бэларе, получается, что он очень милый человек. Да? Да, это так, кивнула Маней. С ним очень приятно работать. Как раз сейчас я разрабатываю новый вариант устройства, более мощный точно определить, для чего он предназначен, я не могу, а доктор Элар руководит моей работой. Есть успехи? О, да. Я уже передала доктору Элару прототип устройства, которое он собирается опробовать. Если получится, мы продолжим работу. Звучит неплохо, сказала Дорс. Скажите, доктор Маней, как вы думаете, что произойдет, если профессор Селден решит уйти с поста главного руководителя проекта? Если он уйдет в отставку. Мане не смогла скрыть удивление. Разве профессор собирается в отставку? Нет, насколько я знаю. Я просто высказываю предположение. Допустим, он уйдет в отставку. Как вы думаете, кто бы мог стать его естественным преемником? Судя по тому, что вы мне рассказали, у меня создалось такое ощущение, что вы видите кандидатом на этот пост доктора Элара. Моне растерялась, но, собравшись с мыслями, ответила: "Да, пожалуй, это так. Из новых сотрудников вряд ли найдется более талантливый человек, и я думаю, он мог бы лучше других возглавить работу над проектом. Но все таки он слишком молод, а в проекте много ветеранов, вы понимаете меня, надеюсь, которые не захотят работать под началом, так сказать, молодого выскочки". Вы имеете в виду кого-нибудь конкретно из этих самых ветеранов? Говорите откровенно, разговор у нас чисто конфиденциальный. Их не так много, но доктор Амариль, он же, так сказать, законный наследник. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Кивнула Дорс. Ну что ж, спасибо за помощь. Не стану больше отрывать вас от работы. Дорс ушла думая об электрофокусировщике и юго амариля